Любовь, свадьбина. Секретарь старшего принца. Истинный дар рода Сирен. Аннотация. Как всякий дракон, графиня Рейль упорно. Цель её жизни месть клану неспящих, уничтоживших её род. Она готова на всё: изображать мужчину, годами выслеживать врагов. отказаться от связи со своим избранным. Но в выжженную пустыню сердце Рейль превратилось не сразу, и тут не обошлось без старшего принца империи, секретарем которого она стала 15 лет назад. Пролог. Если бы я не родилась девушкой, мои родные были бы живы. Эта простая истина дошла до меня, когда я сидела С ног до головы измазанная их кровью, и постепенно осознавала, что из всего рода серебряных драконов Сирен я осталась одна. И никому, кроме меня, глупой, слабой девчонке, отомстить за погибших. Но девушки такая мести не по силам. Девушке никто не скажет, где искать чудовищ, ворвавшихся в замок, пока я развлекалась на городском празднике. и рвавших в клочья детей, женщин, стариков и бывалых воинов. О том, что убийцы — не просто буйные вампиры, я знала благодаря единственному слову, сорвавшемуся с кровавой пены из губ брата-близнеца Холлена, моей второй ментальной половинки, без которой я не представляла бытия, с которым делила чувства, дышала в унисон. Брата настолько на меня похожего, что он вернулся из Академии раньше и нарядился мной на время семейного празднования, чтобы я, вопреки воле родителей, насладилась проводимыми горожанами на рассвете ритуалами. Только поэтому Холлен, который должен был остаться в живых, лежал на моих руках в женском платье и умирал. «Не спящие», — прохрепел он. И чудовищная боль рассекла мое сознание, Всё у меня на до и после того, как в замок пришли вампиры, убивающие девушек, потенциально подходивших в пару принцам империи, таких как я, девушек. Будь проклята моя кровь за то, что годна для продолжения их правящего рода. Неспящие. Этот последний выдох всегда настигает меня на рассвете, как и в тот день, когда я потеряла часть себя. неспящие шепчет мой нескончаемый кошмар и я с криком просыпаюсь в первый мгновение всё как тогда та же боль ломающее ощущение потери словно меня раздирают на части отрывают руки ноги выцарапывают сердце я захлёбываюсь от ощущения одиночества и собственной неполноценности я снова чувствую невыносимый запах крови а потом Приходит осознание, что это всего лишь сон. И я за почти 16 лет так и не смогла исполнить обещание, данное над телами родных найти не спящих и отомстить. Глава 1. Сегодняшнее утро в королевском дворце Нового Дрента ничем не отличается от тысяч прочих. Встречавших меня в императорском дворце, гостиницах, чужих замках, кошмар по-прежнему со мной. Но за время тренировок в небольшом зале, вход в который ведёт только из спальни, он отступает, развеивается, смещается на край сознания. Я дышу, двигаюсь, думаю. Каждый день я сражаюсь со скоростными големами в надежде стать достаточно быстрой и сильной. для битвы с высокостатусными вампирами. Но я всё ещё слишком медленная. После купания вторая неприятность утра болезненная перестройка тела под мужскую фигуру. Ещё один повод скорее разобраться с неспящими, возможности не проходить этот физический кошмар, необходимый, чтобы занимать высокий пост и пользоваться преимуществами мужского статуса графа Халена. Возможность перестать изображать брата и наконец уйти со службы у упёртого сексиста, пока он не узнал, что его избранная родовым артефактом пары я. Об этом забочусь особенно тщательно. Чтобы не образовалась ментальная связь пары, ни на секунду не снимаю абсолютный ментальный щит, пользуюсь не только своим природным, но и амулетами. Проверяю браслет и подвеску с абсолютными щитами. работают исправно. Брачную метку на предплечье покрываю краской, иллюзии и бинтом. Когда-то думала, как здорово, что родовой артефакт, обнаружив избранную дракона, помечает её, чтобы она точно об этом узнала. С тех пор, как артефакт признал избранной меня, я эту метку ненавижу, ведь чуть ослаблю бдительность, и она меня выдаст. Я окажусь у Элора под замком. Уж я давно слышна о его сексуальных планах на свою избранную. Важная часть маскировки запах. Как и все драконы, Эллор к нему чуток. Вязкий, пахнущий хвоей на цитрусовыми нотками состав втирается подмышки, в бёдра, вокруг рта, на грудь и запястья. Теперь я пахну не драконицей, а драконом. Через 5 часов надо втереть дополнительную порцию. Несколько запасных капсул после одного случая всегда спрятано в ремне. Металлическое кольцо артефакта изменения голоса на шею. Страховка на случай, если совсем потеряю контроль, хотя для серебряного дракона, к которому я отношусь, это почти немыслимо и абсолютно невозможно для представителя рода сирен. В управлении голосом мы были лучшими из серебряных. Панталоны с накладкой спереди, мундир с плотным выравнивающим грудь щитком, и я готова исполнять свои обязанности. Вопрос в том, готов ли исполнять обязанности его величество Эллоранр. Моя спальня во дворце Нового Дрента, как и некогда в башне Элора при императорском дворце, находится через стену от его спальни. соединяющую их дверь я благоразумно велела замуровать. Так что через гостиную выхожу в просторный коридор с чёрно-серебряными дорожками. Караульные в зелёных мундирах вытягиваются по струнке. Его величество у себя в малом кабинете, сообщает ближний караульный. Но наконец-то и Лор взялся за ум. Или ему доставили оперативную информацию по миру Кендиона, в котором прячется часть, а может, и все не спящие. Сотню метров до малого кабинета я прохожу молниеносно, распахиваю дверь. На фоне оформленного темным деревом помещения ярко выделяются рыжие волосы Элора. Сам он уныло смотрит на разложенные на столе бумаги. Поднимает печальный взгляд. «А вот и ты, Холлен». Что-то случилось. Закрываю за собой дверь. И Лор обводит взглядом многочисленные витрины со своими коллекционными перьями, бумага на моём столе. Это его новая блажь посадить меня работать в одном с ним помещении. И бумага на своём просто огромном, массивном резном столище бессильно опускает руки с пером. Я всё думаю, какой в этом смысл? В этих моих перьях, в этом своде новых законов, которые я должен оценить на пригодность. В планировании бюджета какой смысл, если все это ни на шаг не приближает меня к избранной? Если она все равно не хочет меня видеть, прячется где-то? А ведь ей достаточно снять абсолютный щит, и я тут же ее почувствую, телепортируюсь к ней. Почему она меня отвергает? Если дракон разочаровывается в своей коллекции... Дело совсем плохо. Ведь для драконов это как частичка души, а для одиноких драконов единственное утешение. И когда Илор так на меня смотрит, меня мучит совесть, но я не могу ответить на его чувства, поэтому захожу с другой стороны. Может, потому что тебе нравится заниматься государственными делами, и у тебя теперь своё собственное королевство, довольно большое. Тебе есть где развернуться. Откинувшись на резную спинку кресла, Элор снова оглядывает бумаги и горько усмехается. «Это все не имеет смысла. Больше не имеет. А ведь когда-то... Когда-то он был совсем другим, и не нужно было заставлять его работать, подбадривать. Элор сам мог вытянуть из мрака кого угодно, и меня тоже». Пятнадцать лет назад. Место, выбранное бароном Дарионом для встречи, показалось мне до невозможности странным. Простая таверна в полуподвале одного из столичных домов. Как начальник дворцовой стражи, барон мог представить меня принцу во дворце, мог привести сразу в здание ИСБ, а он назначил встречу в таком неподобающем нашим статусом месте. Сноска: ИСБ Имперская служба безопасности. Возможно, так барон выражал протест против моей затеи. Обнаружив меня над телом брата, Дрион сделал всё возможное, чтобы брата похоронили как графа Нюрель, а меня считали графом Халеном. Но барон сделал это, чтобы уберечь меня от неспящих для отбора наследника Линаррена, а не для того, чтобы я лезла в мужские дела. Пришлось пригрозить раскрыть свою личность, чтобы добиться своего. Не очень благородно, но я не могу нормально спать. Повторяющийся кошмар сводит с ума, и если я не отомщу, боюсь, он никогда не закончится. Экипаж остановился, извозчик крикнул сквозь стенку: "Приехали". Я ещё раз проверила три десятка висящих на мне амулетов. Хамель был магом воды и не обладал ментальным даром. Приходится носить множество амулетов обоих направлений. Водяные под одеждой, ментальные показательно, чтобы смешать оба вида магии и обмануть считывающих магию видящих. Кажется, готово. Хотя надо привыкать обращаться к себе в мужском роде. Готов. На этой далёкой от центра улочке Оказалось, пугающе много снующих туда-сюда существ. Слишком шумно. Расплачиваясь с извозчиком, я то и дело нервно передергивала плечами. Родители, опасаясь похищения, меня из замка не выпускали. Холлен пару раз помогал сбежать, но мы заходили лишь в маленькую деревню, а единственный раз, когда я вошла в толпу, кончился так печально, что от скопления народа и праздников до сих пор бросает в дрожь. но я переступлю через все это, чтобы добиться своего. Извозчика отпустила. Надеюсь, обратно поеду с его высочеством и Лоранером. Вывеска таверны выцвела от времени. Осталось лишь блеклое изображение кусочков мяса на шампурах, да и запах вокруг дымно-мясной. Кажется, меня привезли в нужное место. стараясь имитировать твердую мужскую походку вместо заученной с детства легкой девичьей поступи, спустилась по истертым каменным ступеням и распахнула дверь. Запахи еды, лука, жарящегося мяса, вина и пива, мрачные лица медведя-оборотней — все это ударило ту женскую часть меня, что сейчас отчаянно храбрилась и пыталась казаться суровой. Боюсь, выражение лица у меня было жалкое, пока я среди этих громил искала взглядом барона Дариона. Я просто дрожащая тущая мышка, а не дракон. После гибели семьи я сильно исхудала, и вес до сих пор не возвращался. Рост маленький, а тут все в сидячем положении высотой с меня, и рука у любого медведя-оборотня по объёму больше, чем мои руки и ноги вместе взятые. Хален прибасили сверху. Мне захотелось оглянуться в нелепой надежде на то, что брат где-то рядом и зовут его, но это медведь-оборотень барон Дарион, свисевший через перила на втором этаже, махал мне огромной ручищей. Он же указал на почти незаметную в тени лестницу, и я, расправив плечи, направилась туда, почти чеканя шаг по драконье Хотя меня этому властному шагу не учили, только брата барон Дарион ждал у шторки из разноцветных бусин, нырнул в освещённое магическим светильником пространство. Там к стене был придвинут простой стол в окружении трёх лавок. В подогреваемой магической печатью миске сочились жиром куски мяса. Рядом ждали бутылки вина. Принца Элоренора, главы имперской службы безопасности, не было. Неужели барон Дарион меня обманул и встречи не будет? Но я прошла следом за ним в отдалённый шторковый уголок и села на скамейку напротив. Не передумал? Барон Дарион налил нам вина. И СБ не замок, в котором я тебя поселил. Там постоянно всех проверяют. Там работают следователи намного более внимательные к мелочам, чем обычные существа. Ты постоянно будешь под угрозой разоблачения, и работать там опасно. Я буду всего лишь секретарем. Прибыльное местечко, ради которого могут и убить. К тому же Элор участвует в боевых операциях, но может взять тебя с собой. После одной такой, прошлый его секретарь остался инвалидом. Именно поэтому Элор теперь ищет в секретаре дракона. А еще Элор любит женщин. Обмануть его будет сложнее. Всё это я уже обдумывала, напомнила. Я сирен. Я могу влиять на сознание голосом. Принц Эллоранн всегда будет воспринимать меня мужчиной, как и те следователи, с кем я стану общаться. И я знаю, что это опасно. Покачав головой, барон Дарион отпил вина. Ты ведь идёшь в СБ, чтобы следить за делом неспящих, кивнула. Что ещё мне делать в Имперской службе безопасности? Барон прикрыл глаза. Он сейчас казался таким усталым, и его эмоции, медвежьи бритьни защищены от ментального воздействия и носят амулеты, блокирующие считывание чувств. Но даже сквозь эту защиту пробивался страх, тревога, что-то такое тёмное. Я не смогу тебя отговорить, спросил он. Нет, Если не таким способом, то я попытаюсь найти не спящих иначе. Громкое обещание. У меня и подвластных сиринам вассальных родов не так много возможностей. Ладно. Барон Дарион стряхнул головой, и заколка на его волосах расстегнулась. Тёмные локоны рассыпались по мощным плечам, источая тонкий аромат мяты. Но запомни, никому нельзя говорить что тебя рекомендовал я. Вообще никому. И при остальных ты не должна, не должен проявлять ко мне никаких дружеских чувств, словно мы мало знакомы или друг другу не очень нравимся. Но почему? Я подалась вперед и почти уткнулась подбородком в ароматное мясо с чуть подгоревшими уголками. Разглядывая меня поверх миски, Дарион вздохнул. Без на всех побери. Ты ведь красивая. Как насчёт того, чтобы найти себе избранного? Тогда ты будешь в безопасности. Избранный это такая же ментальная связь, как между мной и Халеном. Такое же счастье и такая же убийственная боль в случае, если с ним что-нибудь случится. А случится может и обязательно случится, потому что избранных за жизнь может быть несколько. И для не спящих я навсегда останусь потенциальной парой. для принца императорской семьи, а значит, подлежу уничтожению. К горлу подступила тошнота, в ушах зазвенело, я с усилием сглотнула и приложилась к кружке с вином. Несколько глотков, несколько глубоких вдохов. «Я в порядке, в порядке», ответила на озадаченный взгляд Дориона. «Просто немного волнуюсь». И правда волновалась. В груди разливался холод, Сознание искало связь с Халеном, искало его, и я ещё пыталась мысленно говорить с ним, хотя понимала, ответа никогда не будет. Шторки раскрылись с резким перестуком цветных бусин, и меня припечатало к месту. Возвышающийся в проходе мужчина был невыносимо красив. Его огненные волосы сияли в сумраке, отливали золотом, как и радужки глаз. И улыбка, широкая, весёлая, показывающая белилейшие зубы. Ну что, заждались? Нет, ты вовремя, Лор. Старший принц зашёл словно солнце и озарил собой весь наш закуток, хотя при тёмном мундире сделать это затруднительно. Но всё равно казалось, он весь источает свет. И его запах корица и раскалённая сталь, обманчивая сладость и угроза. Сердце у меня стучало так быстро, что гудело в висках. Я несколько раз втягивала воздух, пытаясь поздороваться, но не получалось. Сознание плыло. Отвести взгляд было просто невозможно. Мне это удалось с бездна знает какой попытки. Я поймала взгляд барона Дориона. Он так внимательно за нами наблюдал, и я прямо физически ощущала его надежду на то, что старший принц – моя пара, или хотя бы что всю мою решимость и боевой настрой переломит его выпиющая сексуальность, инстинкты молодого тела возьмут верх над разумом, и я брошусь в объятия сильного дракона. Если бы эта встреча произошла несколько месяцев назад, в пик моего цикла, я бы не устояла, но я взяла себя в руки. Пыталась. Почти. Мне удалось прикрыть рот и выдавить «Добрый день, Ваше Высочество!» Голос получился слишком тонкий и почти девичий. Кашлянув продолжила мужским. «Вы ничуть не задержались. Спасибо, что пришли сюда ради меня». «Ради тебя?» Усевшийся принц и Лоренор заломил бровь и схватил кусок мяса. «Я пришел сюда ради этого чудесного блюда, но вдовесок готов позволить тебе попытать себя на должности моего секретаря». И то из большого уважения к Дариону. Он ведь гадости говорил, а я разглядывала его глаза, тёмные ресницы, чувственные губы, вдыхала исходящий от него запах и млела от тепла, уткнувшейся в мою ногу коленки. Принц Илонар даже в мясо вгрызался так, что у меня мурашки по коже бежали, и всё тело стало таким чувствительным, стало горячо. Почему? Сглотнула, пытаясь собрать мысли, упорно бегающие вокруг попыток представить его маскулистое тело обнаженным. Теперь поняла, почему старший принц, несмотря на магические ограничения на сексуальные связи, считался редкостным сердцеедом. Почему только из уважения к барону Дориону? Проживав, и Лоранер указал на меня над грызенным куском мяса. «Ты сирен». Древний род, уважаемый, но извини, держать тебя при себе постоянный риск оказаться с мозгами на бекрень из-за дивного голоса. Полезно в деле, но постоянно общаться. Он скривился, и во взгляде промелькнула дикая ярость. Терпеть не могу менталистов и всё, что с ними связано, или отдалённо похоже по свойствам. Меня как холодной водой окатило. Нас сиренов Воспитывали в гордости за ментальный дар, в восхвалении менталистов и гипнотические свойства наших голосов в семье почитались благословенным даром великого дракона, особенно тайный, истинный дар голоса сиренов. А этот рыжий, наглый, прекрасный щит правителей тоже не носите? строго спросила я, хотя прекрасно ощущала: носит он этот щит, который доверенные менталисты ставят всем представителям правящих семейств. Эллоренер обжёг меня недовольным взглядом. Или предпочитаете ходить без него, оставляя сознание во власти любого нечистоплотного менталиста? Тут барон Дарион сделал страшные глаза, наступил мне на ногу, а помнившись, опустила взгляд. Извините, вся моя семья менталисты, сирены веры и правды служили вашей семье. Его голос не мешал императору. Я не мой отец, мы разные, и Лоранор снова откусил мяса, задумчиво пожевал. Подумав, я тоже взялась за еду, заткнуть рот, пока ещё что-нибудь не ляпнула. Посмотрев на нас, барон Дарион принялся за обед. Он помогать не будет. Ему идея моей службы в ЕСБ слишком против шерсти, так что аргументы пришлось искать самой. Могу дать клятву кровью, что не буду использовать голос против вас. Правда, я умею её снимать. Глава рода Сирен, мой двоюродный дедушка Иштран, научил, но принц об этом не знает. Откуда я знаю, что ты не умеешь её обходить? Принц Элорнер понюхал вино, обернулся и крикнул: "Принесите воды". "Хорошо", вздохнула я. "Скажу честно, зачем я хочу у вас служить?" Отомстить за убийство семьи. Отозвался принц Элоранор, и я растерянно моргнула. Это самый очевидный вариант. Иначе богатый и родовитый боевой маг не пошёл бы в секретари. Да, отомстить за убийство семьи, кивнула я. Поэтому я буду служить вам верой и правдой. Я всё буду делать, чтобы ваша семья процветала, а от вас я прошу только одного дать мне возможность отомстить самому. За это я готов умереть, готов работать не покладая рук, что угодно, и я никогда не причиню вам вреда в обмен на возможность разделаться с неспящими. Эллоранор вздохнул и взглянул мне в глаза. И этот взгляд прожёг, но не солнечной ясной энергией и привлекательностью. Этот взгляд был тяжёлым, тёмным, опасным, как раскалённый металл. А если ради мести неспящим потребуется мне навредить, что ты выберешь? Я потеряла мгновение для пылкого ответа, который мог бы показать мою искренность. Молчала несколько секунд, минуту, всё ещё в плену тяжёлого взгляда. И в этот момент я почувствовала себя препарированным зверьком, во внутренности которого безжалостно заглянули. Моя семья умела хранить верность. Я тоже. Мой голос был сух и недостаточно искренен. Месть может подождать, жизнь не вернуть. Поэтому, если возникнет такой выбор, я буду на вашей стороне. «Не искренне звучит!» Принц Элоренер протянул руку назад и через мгновение с тонким перезвоном сквозь штору просунули поднос с кувшином воды. «Благодарю!» Не получилось. Осознание этого встало комом в горле, и я больше не могла есть, а вот принц Элоренор и барон Дорион ели и пили с отменным аппетитом, последний даже улыбался порой. Закончив, принц Элоренор встряхнул руками, и остатки жира с них смело золотое пламя. Я вымыла руки с помощью водяного амулета, и лишь земляной маг Дорион вынужден был использовать полотенце. Принц Элоренор поднялся, вышел за шторку и снова заглянул внутрь. Хален, идём. Я не люблю, когда мои секретари задерживаются на обеде. Вы даёте мне шанс? У меня округлились глаза, и это вызвало у принца Эллонора лёгкую усмешку. Но почему? Вы же, вы же сказали, что мои слова звучали неискренне. Я в них не поверил, да? Кивнул Эллонорар и махнул рукой, предлагая следовать за ним. Барон Дорион недовольно нахмурился, но я поторопилась за принцем. Мы драконы очень мстительные существа, и я вполне понимаю твоё желание поквитаться с убийцами. Было бы странно, если бы ты ставил чьё-либо благо, пусть даже и какого-то старшего принца, выше своей жажды мещения. Но если бы твои слова звучали искренне, если бы я всем сердцем в них поверил, это значило бы, что ты склонен применять свой дивный голос на мне. Но раз ты даже в таком случае им не воспользовался, Тебе стоит дать шанс. На самом деле, я не воспользовалась гипнотическим голосом от волнения. Принц Элоренор слишком ошеломил меня, да и сейчас ошеломлял. Когда шла рядом и ощущала эту безумную смесь аромата корицы и запаха раскалённого металла. Вот что значит не общалась с обоятельными сильными драконами. Совершенно не умею подавлять животные инстинкты. Только шанс. Продолжил, не заметившего моего смятения, принц Элоринер. У моего секретаря много обязанностей, и ты должен с ними справляться. Сделаю всё возможное и невозможное, пообещала я совершенно искренне. Вы не пожалеете, что дали мне шанс.